Глава девятая Поля подошла к границе и остановилась. Из-за врага по-прежнему громко тикала, но Поля решила не обращать на странные звуки внимания. Она решила вообще ни на что не обращать внимания. «Просто белая линия», — сказала она себе. «Эта граница — просто белая линия. Нет ничего сложного в том, чтобы ее переступить». и она ее переступила. Но в тот же момент мерное тиканье превратилось в настоящий гром, и из-за врага вдруг высунулась огромная, длинная, заостренная на конце часовая стрелка. Стрелка обвелась вокруг поля, подхватила ее, подняла в воздух и потащила во враг — громко кричала Поля, болтая ногами в воздухе: "Отпустите меня немедленно!" Бедная девочка, подумал плохой дядька, глядя на всё происходящее из высокого окна своего замка. Бедная, бедная девочка. Границу между прошлым и будущим ей ни за что не перейти. Сжимая Полю в своём железном объятии, Стрелка на секунду зависла в воздухе. И Поля увидела, что там, во враге, огромные-преогромные часы с тысячью других шевелящихся стрелок. Громко тикая, стрелки капашились во враге, точно ядовитые змеи. Некоторые стрелки дрались друг с другом, ударяясь одна об другую с гулким металлическим звуком. Бой, бой, бой! Грохотали дерущиеся стрелки. Так вот они какие куранты, подумала Поля. И вот какой у них бой. Тебе не выбраться из прошлого, затикали вдруг все стрелки разом, обвиваясь вокруг Поле. Тебе не выбраться отсюда. От страха Поля закрыла глаза. А стрелки замотали её в холодный железный кокон и понесли обратно. Через всю страну хороших девочек, туда, где ждал её помощник президента Палпред, туда, где ждали её хорошие девочки.